Глава 5 Таверна мне нужна была в первую очередь для того, чтобы раскидать очки характеристик и прикинуть свой дальнейший билд. И только потом для сбора слухов и сплетен. Пат, к слову, присоединилась к нам на ближайшем перекрестке, молча протянув мне адамантовый кинжал. Что ж, теперь судьба четвертого стражника, убежавшего за подмогой, ясна, а мы можем не торопиться. Вот если бы он выжил и доложил о появлении чужаков, то нас вычислили бы довольно быстро. Всего-то нужно соотнести время разграбления грибницы и появления в городе трех наемников. Отдав кинжал, пат исчезла в темноте подземелий, и ее присутствие выдавал только едва уловимый аромат фиалок. На входе в город со странным названием Уста-Гелт проблем у нас не возникло. Спокойно себе прошли сквозь распахнутые ворота, обсуждая высоту стены, сколько разумных потребуется для штурма. Скучающий дроу лишь мазнул по нам невнимательным взглядом и за две минуты разбил все наши предположения о пятистах бойцах. Вот честное слово, я и подумать не мог, что часовой будет увлеченно спорить с чужаками, один за другим открывая секреты защиты подземного города. Славный малый по имени Антиналитар... Показал нам скрытые бойницы с арбалетными точками, магические ловушки на внешних стенах. Рассказал, что на всех удобных выступах на стене расположены шипы с паучим ядом. В общем, блестяще доказал, что город невозможно взять армии, чья численность составляет меньше пяти тысяч разумных. Впечатлившись, мы пожелали подкованному в фортификации часовому легкой службы, спросили, где находится ближайший трактир, но сами отправились в другой. Благо, карта, стоило нам войти в город, исправно подсветила все ключевые, по ее мнению, места и локации. В итоге, спустя каких-то полчаса, мы с удобством расположились в таверне с говорящим названием «Злобный гнум». Таверна, а точнее кабак, был расположен чуть ли не на отшибе города в довольно унылом гетто. Я бы на месте дроу побрезговал не то, что заходить в этот кабак, но даже сворачивать с хорошо вымощенной мостовой в унылые кварталы каменных коробок. Уж не знаю, каким образом дуэргары согласились жить в городе своих заклятых врагов, но факт оставался фактом. Стоило нам войти в трактир, как дюжина хмурых серых гномов мгновенно насторожились и принялись буравить нас подозрительными взглядами. «Ты уверен, что мы пришли куда хотели?» — негромко уточнил Макс, не убирая свое копье в инвентарь. «Туда-туда», — успокоил я брата, направляясь в дальний угол. Усевшись за грязный стол, я сразу же предупредил Макса, что ожидание может затянуться надолго, и тот, прикрыв глаза, окунулся в прокачку своего билда. Я же дождался угрюмого трактирщика, сделал заказ и выложил на стол один золотой. «После обеда буду покупать информацию, дорого». «Не мясный?» — монета исчезла в серой руке Дуэргара, будто ее и не было. «Нет», — криво улыбнулся я, — «по делу». «Ясно», — усмехнулся трактирщик в ответ. «Посмотрим». «Посмотрим», — не стал спорить я и невозмутимо добавил. «Если еда будет отвратная, убью». Серый дворф смерил меня злобным взглядом, но ничего не ответил. А каша, которую он принес спустя десять минут, оказалась выше всяких похвал. «Зачем так?» — спросил меня отец Антонио, не забывая работать ложкой. «Понимаете, я покосился на нервничающих дуэргаров. Эти ребята здесь на положении черни. Если какой-нибудь тёмный эльф решит пожечь кабак вместе со всеми его обитателями, из-за того, что ему не понравилась каша, ему ничего не будет. Но зачем они здесь? Одно из двух. Я даже не дослушал клирика до конца, поняв, что он имеет в виду. Либо здесь рядом находится кузница дуэргаров, либо это торговцы, которые вынуждены были прийти к дроу на поклон». «Они не похожи на торговцев», — засомневался отец Антонио. «Ну, я оглядел напряженных недомерков. На воинов они похожи еще меньше». «Почему они в таверне, а не на торговых рядах?» — не унимался клирик. «Да кто ж их пустит-то в торговые ряды?» — удивился я. «У этих ребят единственный шанс ждать, пока какой-нибудь дом не вспомнит об их существовании», и не пошлет своего представителя, чтобы обменять пару мешков провизии на несколько телег первоклассного оружия или доспехов. «Пару мешков еды?» — не понял отец Антонио. «Но это же пара серебряных!» «Вы слишком долго были на своей миссии в ловчих поселках», тут же сориентировался я, заметив волну интереса, прокатившуюся от постояльцев трактира. «Здесь, в подземье, еда дороже золота». А для никому не нужных дуэргаров она и вовсе запредельна. Но если никто им не продаст еды, то почему они не уйдут, задумался клирик. Уж лучше умереть с голоду здесь, поморщился я, чем вернуться в свой поселок без ничего. Так вот, зачем мы пришли именно сюда, дошло до отца Антонио, чтобы... Ни слова больше, я прервал клирика на полусловие. Доедайте свою кашу, мастер. Я решил обратиться к священнику нейтрально так, чтобы не дать прислушивающимся к нашему разговору дуэргарам лишней подсказки. На мой взгляд, первый этап прошел успешно. Дуэргары как минимум заинтересовались тремя дроу, пришедшими из другого города. Я бы на их месте подумал, что мы залетные наемники или грабители, решившие поработать в этом городе. На сам город дуэргарам плевать, а вот возможность разжиться золотишком, продав местные сплетни и слухи, Вещь достаточно притягательная. А если я прав насчет торговой миссии, то мы сможем с легкостью реализовать весь грибной урожай. Эльфы, правда, этого дела так просто не оставят, но нам к тому времени будет уже плевать. Тем более лично я задерживаться здесь дольше трех дней точно не собираюсь. Посидев еще немного в тишине, я дождался, когда интерес дуэргаров поднимется до пика и вышел из-за стола. Невзначай звякнул мешочком с золотом и сел за соседний стол спиной к своим. Убедившись, что подходить ко мне никто не торопится, я развязал мешочек и выложил на стол золотую монету. В следующие пять минут я прямо-таки физически ощущал, как дуэргары гипнотизируют монету, но боятся подойти первыми. Сам я по понятным причинам сделать первый шаг не мог. С моей стороны и так уже было сделано достаточно намеков положение спас трактирщик подойдя ко мне он поставил на стол кружку с подозрительной жидкостью и вопросительно посмотрел на меня кислое пиво минус1 к интеллекту минус1 к мудрости плюс 1 к силе выли эту кислятину приказал я принеси чистой воды и присаживайся трактирщик настороженно посмотрел на мои клинки но тут же впился жадным взглядом в золотую монету Молча кивнув, он убрал со стола пива и потопал к прилавку. Вернулся он буквально через минуту и поставил на стол кружку с чистейшей водой. Я кивнул ему на место напротив себя и с удовольствием сделал большой глоток. Хорошо-то как, будто дорогущего боржоми пригубил. На прошлой неделе привели рабов с поверхности, робко начал трактирщик по имени Галлахар. Половина из них уже мертва, другая половина сегодня вечером будет биться против трех свирфов. Ставки на свирфов, уточнил я. Конечно, трактирщик жадно покосился на монету. Двое из них маги земли, третий воин с высокой устойчивостью к магии, ставки один к 10 Кто среди рабов? Слабенький воздушник, девчонка-лучница, два человека-воина и гном. «Просто гном?» — уточнил я, уже надеясь, что нашел Добрыню. «Кузнец вроде», — пожал плечами галахар и, не удержавшись, добавил. «Только мой отец бы ему даже подметать в кузне не доверил». «Ясно, я катнул золотой кругляш в сторону трактирщика. Следующий». А пока место обрадованного кормчего занимал следующий дуэргар, я задумчиво изучал появившиеся задание. «Внимание! Спасите пленников от мучительной смерти на арене дроу!» «Ну, насчет мучительной не знаю. Вряд ли свирфы или, как их иногда называют, глубинные гномы будут играться с вояками. А вот мимо лучницы они так просто не пройдут. Будут пользоваться бедняжку на потеху зрителей. Да уж, мимо такого точно нельзя проходить. Скрипя сердце, я принял задание и посмотрел на присевшего на лавку дуэргара». «Вообще в отношении серых дворфов я иллюзий не испытывал. Эти коротышки при любых других обстоятельствах с удовольствием бы замучили меня до смерти. Но сейчас работала старая добрая истина «Враг моего врага мой друг». Слушаю, я крутанул на столе золотой кругляш, и Дуэргар завороженно уставился на него. М да видать, и вправду сильно припекло серых дворфов раз обычный золотой так действует на них». Дом Матроны Виолотты готовит прием в честь победы наследницы дома в женских боях. Дом Долора ищет отчаянных парней, чтобы сорвать торжество. Внимание! Дом Виолотты устраивает прием. Дом Долора готовит диверсию. Держи! Золотой отправляется к довольному Дуэргару. Следующий. Внимание! Сэдвиг – фаворит Матроны Зары. Дом Диспон понравился дочери жрицы Залуры. Дом Даган. Внимание, дом Долора ищет мифриловые изделия. Внимание, в шахтах обсидиана видели щупальца. Опа, привет, Добрыня, теперь я знаю, где тебя искать. Внимание, из заброшенного города Жриц-Лос по ночам доносится ляск сталь и чьи-то проклятия. Внимание, в этом году в Устагелде высокий урожай грибов. Цены на грибную пыльцу упали. Внимание, внимание. Дуэргары, распробовавшие на вкус халявное золото, шли на второй, третий, четвертый и даже пятый заход. Я же старательно впитывал информацию, стараясь вычленить среди всякой ерунды действительно важные вещи. Поначалу голова шла кругом от однотипных имен и домов и до более примитивных интриг. Но потом я наловчился и даже сумел вникнуть в текущие расклады уста Гелда. Больше всего меня заинтересовал заброшенный город Жрецлос, и подозрительная возня между Матронами. Судя по всему, местные матери домов уже вовсю готовились устроить кровавую резню за место лос, как она вдруг вернулась из своего долгого сна. Не будем вспоминать, чьими стараниями. Вот и посыпались от всех без исключения домов заказы на наемников, чтобы или усилить охрану, или зачистить шахты, усилить патрулирование границ и прочие отмазки. Даже неискушенному в политике и интригах стороннему наблюдателю было очевидно, в уста Гелде готовится что-то нехорошее. Дошло до того, что дома, позабыв про свое презрение к мужчинам, начали вовсю вербовать воинов из мужского боевого общества. Не будь я ограничен во времени, можно было удачно половить рыбку в мутной водичке, но у меня была другая цель. Хотя, а каким, интересным способом я собираюсь справляться с ЛОС, когда она улезнет из инферно. Значит, нужно найти время, выбрать подходящий дом, усилить его и встретить Лос так, чтобы у нее навсегда отбило желание лезть к некому скромному эльфу Алексуайсу и его друзьям. К тому же, благодаря зеркалу, я знал, где находится некий Майк и его задачу принести скипетр Лос. Стоило мне сложить дважды два, как в голове тут же вспыхнула интересная комбинация. «Галлахар!» — зычно крикнул я на весь трактир. «Мне нужен самый искусный артефактор!» «Оружие, доспехи, что-то специальное?» Тут же появился передо мной трактирщик, не забывая косить глазом на золотую монету. «А что входит в специальное?» — понизив голос, уточнил я. «Все!» — Галлахар прищурился, но глаз не отвел, что невозможно достать по официальным каналам. «А скажем, если я хочу сделать царский подарок», — протянул я, — «скажем, один в один повторяющий кинжал лос. Это возможно?» В самый последний момент я решил не упоминать скипетр. Подстраховка — наше все. «Тебе нужен кореб», — немного подумав, заявил трактирщик. «Кореб, тащи сюда свой тощий зад». «Чего надо?» — хмуро зыркнул подошедший дуэргар, который, к слову, был единственным, кто не подошел к моему столику за весь вечер. «Дело есть», — понизил голос трактирщик, — «по твоему профилю». «Не интересует», — тут же набычился дуэргар, на поясе которого висел небольшой аккуратный молоточек. «Не интересует?» — зло прошипел Галлахар. «Ну тогда вали к себе в поселок и сам со своей роднёй объясняйся». «Хватит на драмовых харчах сидеть!» «Твои харчи, одна вода да гнилой мох!» Не остался в долгу Дуэргар. «Я лучше сдохну, чем на дроу работать буду!» «Что они ему сделали?» Поинтересовался я у трактирщика, с интересом осматривая порекомендованного мне специалиста. «Да что ваш брат может сделать?» Поморщился галахар. «Вырезали полпоселка, да все ценное забрали. Он один из своей семьи остался». Наказан был, в погребе сидел. «Ага, ясно. Пацан еще, значит, раз наказан был. И обида в нем сильна, вон как глаза горят. Того и гляди, вцепится в горло». «Внимание, доступно задание. Месть молодого дуэргара. Принять да нет?» «Не дури, Кореп», — поморщился я, принимая задание. «Во-первых, я дуэргара в первый раз вижу. Во-вторых, могу помочь отомстить. Но если ты попробуешь на меня напасть...» «Я убью сначала тебя, а потом и всех остальных». «Чего тебе надо?» — зло буркнул кузнец. «Надо же, сдержался все-таки. Молодец». «Нужно будет выковать трехсоставный посох. В самый последний момент я сообразил умолчать про скипетр. Сможешь?» «А чего не смочь?» — буркнул Кореп. «Точно отомстить поможешь?» «Точно», — успокоил я Дуэргара. «А теперь иди готовить рабочее место, а мне надо подумать». Я катнул коробу золотой и, выйдя из-за стола, вернулся к Максу и отцу Антонио. «Успешно?» — тут же спросил меня Макс, улыбаясь, словно кот объевшейся сметаны. «Теперь есть понимание, куда двигаться дальше», — кивнул я, садясь на лавку. «А сейчас, будьте добры, меня не отвлекайте минут десять». «Не вопрос», — кивнул Макс и тут же заговорщически прошептал. «Обрати внимание на уник, который на 350-м дадут. Вещь!» Ща, слова брата меня заинтриговали и потянулся к окну персонажа. Ну-ка, ну-ка. Но стоило мне открыть характеристики, как передо мной, скорее всего и перед каждым жителем Подземья и Устагелда, мигнула красным короткая надпись. «Внимание! Лос изгнана из мира на долгие тысячелетия. Ее престол ждет достойную».